Глава четвертая. Первые сложности. Не знаю, по какому принципу эти монстры решались на своей атаке, но в находке им точно ловить было нечего. Скорее, этот набег стал возможностью для большинства местных жителей пополнить свои карманы. Мы, к сожалению, так больше ничего не убили, оставив на нашем условном депозите четыре кристалла. Ну да, не бросаться же в бой, пока все главные способности в откате, тем более, что мы и без этого себя неплохо проявили. А тратить после такого деньги на стрелы было бы просто переводом репутации. Да и нет у нас ни луков, ни пистолетов, так что завершение боя мы наблюдали уже сверху, вернувшись к основной массе защитников. Люди со стены добили оставшихся горбачей, и мы теперь уже вместе со всеми снова спустились вниз. Народ пошел собирать свои кристаллы, а нам так просто захотелось рассмотреть своих противников поближе. На внешний вид, впрочем, ничего особенного. Наги, быть может, даже и посерьезнее выглядели. В общем, можно возвращаться обратно. Кивнув своим, я первым схватился за веревочную лестницу и начал карабкаться наверх. Подниматься оказалось гораздо сложнее, чем в первый раз. Видимо, дала о себе знать усталость. Снизу пыхтел Петрович. Девушки же терпеливо дожидались очереди. Когда я наконец-то добрался до края стены, насколько же бесконечным показался мне проделанный путь, дожидавшийся нас Анатолий даже протянул мне руку, чтобы помочь забраться на ровную площадку. Жест, надо сказать, удивительный для этого мира, особенно в отношении чужаков. Хорошо себя показали, Вась! с улыбкой произнес он, но в глазах его, как мне показалось, мелькнуло подозрение. Что за секрет? как и следовало ожидать задержался он не просто так да какой секрет беспечно махнул рукой я чистое везение мой визави как то странно хмыкнул но продолжил все так же дружелюбно как говорится удача благоволит новичкам дуракам везет самокритично перебил его я откровенно говоря наши успехи в сражении с горбачами действительно выглядели несколько подозрительными Но рассказывать о прокачанном взоре и о том, что с его помощью можно увидеть, я, разумеется, не буду. Разве что встречное предложение окажется достойным, но я пока сомневаюсь, что мне смогут предложить хоть что-то равноценное. Кстати, странно, что никто здесь больше не знал об открытых мной различиях в местных монстрах. Вот только не знал ли? Конечно, взор — штука уникальная. Но что-то мне подсказывает, что подобного можно добиться и другим путем. Да те же эксперименты, в конце концов. Скорее просто кто-то точно так же, как и я, не спешил делиться открытием. «Молодец!» Тем временем похлопал меня по спине, решивший присоединиться к нам Найджел. Произношение у него было, конечно, корявое, но фразы он строил грамотно. «Повезло или не повезло, но с задачей своей вы справились». Позади нас тяжело закряхтел Петрович. Выяснилось, что копейщик все это время преодолевал край стены. Похоже, и он не особо дружит с веревочными лестницами. А вот Лена и Даша оказались куда проворнее нас обоих. Сперва одна, потом следом другая. Они подтянулись так, будто занимались подобными подъемами каждый день. Когда девушки встали подли нас, я заметил, что оба наших знакомых смотрят на них как-то уж слишком плотоядно, но решил пока не придавать этому значения. Не забудьте потом, — начал было Анатолий, но тут на соседнем участке стены появился какой-то человек, перетянувший на себя все внимание. И было из-за чего? По крайней мере, с точки зрения новичков. Этот человек просто притягивал взгляды, и одновременно как будто был окружен серой стеной всеобщего молчания. Я потянулся к взору, но разобрать хоть что-то, кроме того, что зовут его «Альгирдас», вроде литовское имя, было невозможно. Возраст, уровень, другие детали — все это было скрыто. Даже запись о его принадлежности к хаосу не содержала никаких подробностей. Что у него за метка? Эпик? или какая-то следующая ступень, о которой я не знаю. На вид Альгирдасу был около шестидесяти лет, но смотрелся он при этом как будто из военной из камня. Настолько мощная и подтянутая была фигура. А черты лица вызывали ассоциации с деятелями какого-нибудь НКВД или ВЧК. старомодные ботинки, начищенные до блеска, прямые брюки — Черная рубашка и будто бы небрежно накинутый светлый шарф. Он не произнес ни слова, но один из соратников погибшего Мазурова тут же подскочил к нему и начал что-то обстоятельно объяснять, показывая то вниз, то куда-то в сторону. Но вот парень протянул руку в нашем направлении, и каменный гость, как я прозвал его про себя, медленно повернул свое лицо. Взгляд Альгирдаса скользнул по мне, оставив неприятные ощущения. Ничего мистического и сверхъестественного, просто посмотрел на меня этот тип будто на букашку, или, скажем, на хомяка. Быстро потеряв ко мне интерес, если он вообще был, Альгирдас отвернулся и что-то сказал своему собеседнику. Тот кивнул и ловко начал спускаться вниз по веревочной лестнице. Неприятный же тип с достоинством развернулся и пошел к спуску на внутреннюю территорию города. «Похоже, кто-то решил проверить вашу удачу на вшивость», — подал голос Иеремия, последователь Аграмона. «Сейчас соберут трупы горбачей, обработают, чтобы не пропадали, да передадут своим белым халатам. А вот это уже неприятно. И не потому, что могут что-то на нас нарыть. Не получится. Мертвые горбачи все на одно лицо. Я проверял, когда мы спускались. Плохо то, что у наших врагов...» «А как бы там ни было хаос, нам враг! Все так серьезно и обстоятельно устроено!» «Кто это был?» — прищурилась Даша. «То, что с шарфом!» «Самый главный хаосит во всей находке!» — улыбнулся Найджел. Альгердас Бартас!» — добавил Анатолий, подчеркнуто разборчиво произнеся имя и фамилию этого человека. «Связываться с ним лишний раз не советую!» «Это почему?» уточнил петрович вы что никогда не сталкивались с хауситами не выдержал Найджел и захохотал показывая свои крепкие белые зубы ярко выделявшиеся на его темном лице как раз очень даже сталкивались твердо возразил я но раз ты анатолий решил особо подчеркнуть что с этим альгирдосом лучше не связываться значит есть какая то особая причина мой собеседник нахмурился и несколько секунд изучающе всматривался в меня. Потом неожиданно будто бы расслабился и наигранно хлопнул меня по плечу. «Просто запомни это, Вась!» — дружелюбно сказал он. «От хаоситов лучше вообще держаться на расстоянии». «Кстати, с вас один кристалл!» — неожиданно озадачил меня Найджел. Даша заметно напряглась, Лена начала потирать кулачки, а Петрович вопросительно посмотрел на меня. Жестом я успокоил своих и уточнил. «Это за какие заслуги?» Анатолий и Найджел переглянулись, затем последний ответил. «Мы же позволили вам заработать под нашей частью стены, так что следует поделиться». «Парни правы», — вновь подал голос торговец боеприпасами. «Вы новички, а значит, должны поделиться, здесь так принято». «А ничего, что мы вам всем помогали?» — прошипела темная. «Трое горбачей?» — буднично спросил Анатолий. «Не так уж и много, да и не было опасности, обычное дежурство. Вот если бы зажгли сигнальные огни, тогда да». Ситуация продолжала накаляться с каждой минутой. Мы не знали, действительно ли в находке так принято, или же нас опять пытаются поводить за нос. В первом случае это значительно может осложнить наше пребывание здесь». «Ведь своего рода дань придется платить не только клану, позволившему убивать монстров в своей зоне ответственности, но еще, если Мазуров не соврал, и в городскую казну. Во втором же случае, если покажем слабость, нас так и будут прессовать, а если решим дать отпор... Черт, силы слишком неравны». «Хорошо. Со стороны могло показаться, что я сдался». Но раз уж нам клан тут позволил подзаработать кристаллов, то и поделимся мы с его главой. Помогатели, похоже, опешили, так как молча смотрели на нас и не могли ничего сказать в ответ. И Иеремия тоже молчал, с любопытством наблюдая за происходящим. Да уж, зря я расслабился, решил, что из встреченных нами людей лишь Мазуров оказался проходимцем. В итоге, действительность быстро привела меня в чувство. К счастью, я поднабрался опыта в общении с подобным контингентом, когда разгружал вагоны. Одно время возле нас терлись мутные типы, которые пытались вымогать деньги то за трудоустройство, хотя не имели к нему никакого отношения, то за возможность работать с определенными составами. Как оказалось, и в новом мире были свои ракетиры. «Так а мы ему и передадим», — нарочито бодро предложил Анатолий, наконец-то собравшись с мыслями. Спасибо вам, конечно, за помощь, — максимально вежливо возразил я, — но мы не станем вас утруждать и сами расплатимся. Кого нужно искать? — Ладно, Толик, не вышло, — сплюнул внезапно Найджел. — Забирайте свои кристаллы и валите отсюда. — Грубо, — покачал головой я, — но все равно спасибо. Когда мы покидали стену, я не мог избавиться от ощущения, что оба они, и Толик, и Найджел, Прямо-таки буравит мне спину. «Молодец, кот!» Как мне показалось, вполне искренне похвалил Петрович. «Я уж думал, что сейчас кто-нибудь из них тебя на дуэль вызовет». «Слишком мелко для них», — пожал я плечами. «Мы ведь вполне могли пожаловаться на вымогательство, так что заставь они нас силой сражаться, я бы потом обязательно показал логи». «Чтобы уже эта парочка стала добычей для хищников покрупнее. Все-таки в этом городе есть закон, и с ним придется считаться и им, и нам». «На недоброжелателей в их лице мы точно получили», — мрачно проговорила Даша. «Они, кстати, из полуночных стрелков», — добавила Лена. «Видели символы?» «А ведь и правда. Сперва в горячке боя, потом из-за перепалки я не обратил внимания на то, что наши новые знакомые...» относились именно к этому клану. Интересно, инцидент замнется, или они и вправду затаили на нас обиду? И не перекинется ли негативное отношение к нам на весь их клан? К счастью, и Найджел, и Анатолий хорошо просматривались взором, оба подсветились как нейтральные. Но кто знает, что придет в их головы позже. «Ладно, не будем гадать», — произнес я, отвечая прежде всего самому себе. Пойдемте лучше присмотрим себе домик. Предложение было принято с энтузиазмом. Все-таки длительный переход на тракторах, затем конфликт на перекрестке и путь до находки всех изрядно измотали. А тут еще эта неприятная история с отражением атаки горбачей. Всему нашему небольшому отряду требовался отдых, а собственное жилье, пусть даже скромное, было бы весьма кстати. После примерно получасовых плутаний и расспросов не особо разговорчивых местных жителей, мы вышли к массивному двухэтажному зданию, которое оказалось штаб-квартирой некой гильдии посредников. Выяснилась любопытная деталь. Большая часть вопросов товаро-денежных отношений решались именно с помощью этих деловитых и пронырливых людей. Им удавалось налаживать торговлю даже между враждующими объединениями. Чего уж там говорить о продаже дома новичкам вроде нас. Кстати, общий налог в пользу города, нас не обманули, он все-таки был, с новобранцев взимали тоже они. Но обо всем этом нам удалось узнать, пока мы стояли в довольно-таки плотной очереди. Услуги посредников пользовались активным спросом. Зарегистрировавшись у классической пожилой дамы-делопроизводительницы, мы терпеливо сидели на низких диванчиках в ожидании аудиенции, и перебрасывались словами с соседями. За то время, пока неспешно двигалась очередь, мы сумели получить массу крайне интересной информации. Выяснилось, что состоять в объединении гораздо выгоднее, чем быть одиночкой. Клан защищал тебя от неприятностей, решал твои проблемы, вытаскивал из передряг. В общем, даже самый слабый член группы мог чувствовать себя в безопасности. Конечно, взамен тоже нужно было отдавать и немало, а порой так вообще все. Но плюсы значительно перевешивали, а потому прибывшие в находку не задерживались в статусе волков-одиночек. Удобным было и то, что общий налог на содержание города выплачивал клан за каждого своего члена. От последнего же требовалось исправно поставлять ресурсы, выбитые с монстров в общий котел. Требования в каждом объединении были разные. Хауситы, к примеру, требовали третью часть, а тьма так и вовсе драла половину. При этом были еще минимальные квоты, которые каждому, если он не хотел неожиданно превратиться в изгоя, надо было выполнять. Помимо стихийных кланов в находке были так называемые союзы, как правило, более крупные объединения, куда могли входить до нескольких сотен человек и неважно, чьими они были последователями. Отсюда и разного рода очищающие огни, полуночные стрелки и прочие братья. Возможно, и нам стоит в итоге присоединиться к какому-нибудь, но точно не сейчас. Во-первых, сперва нужно побольше обо всем и обо всех разузнать. А во-вторых, мои способности открывают неплохие перспективы, так что не вижу смысла с кем-то этим делиться. — Василий Котов? — буднично поинтересовался один из клерков, выглянув из кабинета, который перед этим покинул рослый мужик с пулеметом за спиной. Увидев мою по-пионерски поднятую руку, он жестом пригласил меня внутрь. Зашли мы в небольшое уютное помещение всем составом, но наш посредник не возражал. Мне он указал на витой стул, а остальным предложил широкий диван. — Нос! Начал хозяин кабинета по имени Зиновий Гольдман. «Значит, вы только что прибыли в находку и желаете приобрести дом?» «Совершенно верно», — подтвердил я, просвечивая собеседника взором. Снова все скрыто, как жаль. Даже фамилию его, кстати, я узнал из таблички на столе. «Какими средствами располагаете?» — поинтересовался Гольдман, глядя на меня поверх очков. Хотелось бы что-нибудь поприличнее и по невысокой цене, — уклончиво ответил я. Что-то с небольшим первоначальным взносом. Есть неплохой домик за шесть кристаллов, — тут же ответил посредник. В хорошем районе хочу заметить. Так как сегодня вы хорошо себя проявили в отражении атаки горбачей, я могу дать вам рассрочку. Сейчас всего три кристалла, но в следующие три месяца придется отдать по девять. Ничего себе рассрочка! Это скорее кредит, и, конечно, не может не смущать тот факт, что наш первоначальный взнос вот так вот неожиданно оказался равен нашей добыче при осаде. Похоже, нам пытаются показать наше место, а заодно и взять в оборот. Взбрыкнуть или поплыть немного по течению и посмотреть, к чему нас попытаются подтолкнуть. Ведь если я откажусь, наши доброжелатели вряд ли остановятся». Но действовать станут тоньше.